Глава 16 Место, где нет Аллаха. Видение Ниджипа и стихотворение К. Когда прошло двадцать минут, Ка вошел в уборную в конце прохладного коридора и сразу же увидел, что Ниджип подошел к тем, кто стоял у писсуаров. Некоторое время они подождали перед запертыми дверями кабинок, находившихся дальше, словно двое незнакомых людей.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 «Я не боюсь, как ты, жизни и своих страстей», — сказал Ниджип, забеспокоившись, что Ка расстроился. «Эти письма для меня единственный выход. Я не могу жить страшно не любя кого-нибудь, какую-нибудь красоту. Мне нужно полюбить кого-то другого. И эта любовь должна быть счастливой. Но сначала мне нужно избавиться от любви к Кадифе. Ты знаешь, кому я отдам всю свою страсть после нее?» Он отдал письма Ка. «Кому?» Просил Ка, пряча их в карман пальто. Аллаху! Расскажи мне о своем видении. Сначала открой окно. Здесь очень плохо пахнет. Ка открыл маленькое окно уборной, надавив на заржавевшие задвижки. Они с восторгом, словно были свидетелями какого-то чуда, наблюдали за снежинками.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 «Сейчас ты мне кажешься таким счастливым и умным», — сказал Ниджип, — «то я опять задам тебе вопрос. Человек в самом деле может узнать будущее. А даже если не узнает, может ли он чувствовать себя спокойно, поверив в то, что знает? Я использую это в своем первом фантастическом романе». «Некоторые люди знают», — проговорил Ка, — «владелец газеты Серхат Шихир». Сердарбей Бей знает. Он уже давно напечатал номер с рассказом о сегодняшнем вечере. Они вместе посмотрели газету, которую Ка вытащил из кармана. Спектакль то и дело прерывался бурными овациями и аплодисментами. «Это должно быть и есть то, что называется счастьем», — сказал Ниджип. «Если бы мы сначала писали в газетах о том, что с нами будет в том с изумлением проживали, то прекрасное, о чем написали, то были бы творцами своей собственной жизни. В газете написано, что ты прочитал свое последнее стихотворение. Какое? В дверь кабинки постучали. Я Ка попросил Ниджипа немедленно рассказать о том видении. Сейчас расскажу, сказал Ниджип, но никому не говори, что слышал это от меня. Им не нравится, что я слишком близко с тобой общаюсь. Я никому не скажу, сказал Ка.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 в свою тетрадь, как стихотворение «Человек, приехавший из Порлока». В старших классах лицея, в те дни, когда мы с Ка говорили о литературе до полуночи, это была одна из наших любимых тем. Каждому, кто хоть немного знаком с английской поэзией, известно предисловие колледжа к стихотворению «Ублахан» или Введение во сне». Имеется в виду «Хан Хубилай». В начале стихотворения Колич рассказывает, что заснул под воздействием лекарства, которое принимал из-за болезни. На самом деле он для собственного удовольствия курил опиум. А фразы из книги, которые он читал перед тем, как уснуть, в его чудесной фантазии, в глубоком сне, будто бы овеществились и сложились в стихи. Словно это чудесное стихотворение возникло само собой, без каких-либо усилий разума. К тому же, как только Колледж проснулся, Оказалось, что он слово в слово помнит это дивное стихотворение. Он берет бумагу, перо и чернила и в восторге начинает быстро записывать стихотворение строчка за строчкой. Он успел записать хорошо знакомые нам знаменитые строки, как вдруг послышался стук в дверь. Он встал и открыл. Это был человек, приехавший из близлежащего городка Порлок, чтобы поговорить об оплате денежного долга. Когда Колич отделался от этого человека, он торопливо вернулся к столу, и понял, что оставшуюся часть стихотворения забыл, а в памяти у него остались только настроения и отдельные слова. Так как никто из Порлока не отвлекал он смог удержать свое стихотворение в памяти до того момента, когда его позвали на сцену. Оказалось, что он выше всех, кто там стоял, и немецкое пальто пепельного цвета тоже выделяло его среди всех. Гул в зале внезапно смолк. Разгоряченные студенты, безработные, всегда готовые протестовать исламисты, молчали, так как не знали, над чем смеяться и на что реагировать. Чиновники, сидевшие в передних рядах, полицейские, следившие за КА весь день, заместитель губернатора, помощник начальника службы безопасности и студенты, знали, что он поэт. Рослого ведущего тишина испугала.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 Как вам наш прекрасный Карс? спросил ведущий. Поколебавшись, Ка ответил. Очень красивый. Очень бедный. Очень печальный. Двое парней из училища и мамы в Хатибов в задних рядах рассмеялись. Душа у тебя бедная! крикнул кто-то другой. Несколько человек, которым это придалось смелости, поднялись с места и закричали. Одни из них насмехались над Ка. А что говорили другие? Никто не мог понять. Тургут Бей рассказал мне, когда я впоследствии приехал в Карс, что после этого Ханде начала плакать у телевизора в отеле. Вы представляли в Германии турецкую литературу, сказал ведущий. Пусть скажет, зачем сюда приехал, прорал кто-то. Я приехал потому, что очень несчастлив, ответил Ка. Здесь я счастливее.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 Я впервые видел его читающим стихотворение перед большой аудиторией. Он читал строчку за строчкой, погрузившись в свои мысли, как человек, который внимательно и спокойно идет вперед. Как он был далек от фальши. Без остановок и усилий он прочитал все стихотворение, только запнулся пару раз, будто вспоминая что-то. Заметив, что стихотворение основано на его видении, о котором он только что рассказал, и что туда слово в слово вошло то, что он сказал о месте, где нет Аллаха, Ниджип, словно зачарованный, поднялся с места. Ака все продолжал читать так же медленно, как падает снег. Послышалось несколько хлопков. Кто-то в задних рядах встал и что-то закричал. Другие последовали за ним. Была ли это реакция на стихии, или же им просто стало скучно, непонятно. Если не считать тени К, которая через какое-то время упадет на зеленый фон, эти кадры — последние изображения моего друга, который я увидел. Друга, с которым был знаком 27 лет.